Глава десятая. «Марафонец». «Все слушайте сюда!» — крикнул я, внимательно осматривая толпу заков. «Глава вашего поселения, хренов наркоман, взорвал у себя в шалаше вакуумную гранату. Сфотор поврежден, и, скорее всего, восстановить его не получится. Что это значит, вам надо объяснять?» «Мы все сдохнем!» — спросил один из разведчиков. Их осталось всего четверо. Двоих я прикончил, когда они попытались атаковать меня с фланга. Помимо этих бойцов собралось полторы дюжины простых заключенных. Не густо. Интересно, как они вообще селились в этих шалашах? По трое? Ведь еще были не коши, которым выделили отдельное жилище. «Собрал я вас лишь для того, чтобы предупредить, что с вами будет мне безразлично. Ты, — я указал на одного из оборванцев, — приведешь всех пленных некошек к моему шалашу. И молитесь, чтобы они были целыми и здоровыми. Да, мне нужны носилки». Плевать, где вы их добудете. Но чтобы через четверть часа они были. Все, все свободны. Да пошел ты, — ответил один из разведчиков. Все равно через 10 дней сдохнем. Это ты, ах, ах, сука! Заткните его, — приказал я, возвращая винтовку на плечо. И шевелитесь, мать вашу! Мне нужны не коши и носилки, живее. И пусть кто-нибудь покажет мне палатку Симы и Фимы. Через десять минут у моего шалаша, испуганно прижимаясь друг к другу, стояло четыре голубых и одна зеленая женщина. «Хм, и того си, если считать Санриука и раненой. Вроде все здоровы, если не обращать внимания на ссадины и ушибы». «Ну что, дамы, готовы к возвращению домой?» — спросил я, распаковывая рюкзаки разведчиков. «Неплохо. По десятку рационов и жидкости. Должно хватить». «Ты нас отпускать в родной деревне?» С недоверием спросила Санриука. «Ну, должен же кто-нибудь сообщить Манриуке, что я жив-здоров, и передаю ей привет!» Улыбнулся я. «Увы, с вами пойти не могу, так как мне в противоположную сторону. Но хватит разговаривать на отвлеченной темы. Смотрите, здесь пищи для всей вашей компании. Еда, понимаешь?» «Да, не невкусный», — ответила женщина. «Чёрт, это так непривычно. При дневном свете кожа голубых не куша, словно светится изнутри». Это ваше оружие, указал я на три гломета и целую связку мачете. С какой стороны ваша деревня знаете? Да, добрый чужак, ответила за всех женщина с зеленой кожей. Мы помним дорогу домой. Это для вас муао, чужая, а мы знаем каждую тропинку. Вот и хорошо, обрадовался я. В таком случае кладите раненую на носилке и прямо сейчас уходите отсюда. Другие чужаки пока что спокойны, не осознали до конца, что их ожидает. Но скоро до них дойдет, и тогда они превратятся в обезумевших тварей. «Аудрей!» Санрюка подошла ко мне и положила правую ладонь мне на грудь. «Ты сделал для мой народ добро, без оплата. Моау все видеть и помогать твоя в трудное время. Наша просить Моау, чтобы она помогать твоя». «Да, удача мне точно не помешает», — ответил я. «Все, уходите». Я прослежу, чтобы за вами следом никто не увязался. 15 суток, из расчета, что заключенный проходит около 20 километров за один день. Можно и больше, но тогда повышается вероятность, что какая-нибудь тварь схарчит тебя по пути или покалечит. Словно где-то кто-то, взвешивая мои действия и решения, положил на одну из чашек весов добротную такую гирьку. И эти самые весы выровнялись, гребаный вешитель судеб. «Ну что, Ева, проложила маршрут?» «Да, Кэп. Если проходить сутки по 25 километров, туда базы корпорации ты доберешься за 11 дней. Больше у тебя просто нет времени. Задача, на мой взгляд, невыполнимая. Даже учитывая, что на маршруте нет зон рангом выше зеленого. «Ну что ж, значит, пора выходить. Выполнимая или нет, время покажет. А ты точно не можешь снять ограничения на инъекции блокатора? Например, один раз в полтора дня?» «Данный модуль наруча мне не подконтролен». С печалью в голосе ответила Искин. «Ты смотри, совсем как живая». «Да и хрен с ним. Это не первый мой маш бросок Прорвемся. Кстати, у меня такой вопрос. Если я лежал долгое время в заморозке, то каким образом мое тело имеет отличную физическую форму?» «Несколько месяцев в специальной восстановительной камере могут восстановить любой организм». а технологии будущего творят чудеса. Пойди уже и мужское достоинство качественно наращивать научились». Хмыкнул я, вспомнив одного своего сослуживца. Здоровенный мужик был, да только природа над ним пошутила. Так его и звали в подразделении. Обрубыш, кусок. Черт, всякую хрень вспоминаю. Подтянул лямки рюкзака, фиксаторы, поправил ремень винтовки. Все, не кожи скрылись из виду, можно и мне выдвигаться. Главное, чтобы другие заключенные за мной не увязались. Маршрут, проложенный скином, совсем не походил напрямую. Скорее уж на синусоиду биения сердца, которое периодически останавливалось, если на пути попадались низкоранговые зоны. Что ж, на некоторых отрезках мне придется делать большой крюк, чтобы не вляпаться в желтую или оранжевую мать их часть аномалии. 2-3 шага вдох. 4-5 выдох. Редкий, даже не лес, кустарник. В таком, если и скроешься, внезапно атаковать не получится. Да и заключенные, похоже, знатно почистили здесь мутов. Эх, если бы таким темпом хотя бы четверо суток. Через пять часов фиолетовая зона сменилась на синюю. Для меня изменения не критичны, а вот группа зэков из семи человек, скорее всего, замедлится. Увязались за мной сразу, как только я покинул поселок. Что ж, разумно с их стороны. Без навигатора самим не найти правильной дороги. Ладно, пусть бегут до ближайшей голубой зоны. Там я, скорее всего, уйду в отрыв, а затем и вовсе затеряюсь, когда буду огибать желтую локацию. Я ошибся. Все семеро двигались за мной, словно привязанные. То ли среди них был хороший следопыт, то ли у кого-то имелся соответствующий модуль в наруче, показывающий ближайших заключенных. А сделав через 15 часов пути второй привал, я жуя довольно вкусную питательную массу из офицерского пайка и, разминая немевшие от изумления ноги, спросил у Евы. «Ну что, сколько прошли?» «32 километра по прямой кап. Дальше скоро сильно замедлится, впереди большая оранжевая зона». «Как думаешь, какие у меня шансы проскочить ее? «10 из 100, при условии, что ты совсем не будешь останавливаться». «Хреново. Нет, рисковать будем, когда сильно начну отставать от графика». Я убрал остатки рациона в боковой карман рюкзака. Сделал несколько глотков воды, наслаждаясь её безвкусием. И поднялся с поваленного дерева. Все, побежали дальше. И не ругайся, что я собираю собираюсь убитых мутантов всю муть. Не забывай, у меня серьезный должок перед корпами за убитых заключенных, как бы на меня весь поселок не повесили. К концу вторых суток случилось сразу три вещи. Первое, на очередной остановке, взобравшись на ветвистое дерево, я обнаружил, что теперь за мной бегут четверо, а не семь преследователей. Да совсем недавно я миновал голубую зону, граничащую с зелёной, и там было весело. Во-первых, я увидел того самого древоглота. А во-вторых, этих тварей, похожих на гигантских зубастых муравьев, там было ну очень много. Мне пришлось буквально прорываться с боем, чтобы покинуть эту чертову локацию. Даже на сбор мутагена не всегда оставалось время. Более того, будь у меня только короткоствол, вряд ли бы мне удалось выйти оттуда живым. Вот и преследователи, видимо, не все прорвались. А вообще, это очень хитрая тактика идти позади бойца, который расчищает от мутантов путь. Риски падают в 2-3 раза. Второе происшествие – это очередная надпись на русском, которую я обнаружил на каменной плите, торчащей прямо из земли. Короткая фраза. «Озёма, свищи вот золото». Какое вот золото? Зачем в него свистать? Все это больше всего походило на дико запутанный ребус, с которым в будущем мне хотелось разобраться. А третье происшествие заставило меня серьезно так задуматься. Проходя по зеленой зоне да, это была вынужденная мера, я впервые увидел желтого мута и охренел от его возможностей. Толстая, сантиметров 40 змея проскользнула передо мной по зеленому лесу, как огненная молния. Удар, протяжный стон. И тварь, которая в длину была метров десять, начала собираться вокруг своей добычи, какого-то зеленого мута. Тетра был уже мертв, и по всей округе разносился треск его ломаемых костей. Твою же в печень! Ева, что будем делать? шепотом, едва выдыхая звуки, спросил я. Не двигайся, Кап. Возможно, нам повезет, и мутант желтого ранга не заметит нас. Да, лучше не издавать ни звука. Я узнала эту тварь. Душитель! «Этанол. Земноводный мутант. Его особая способность – необычно прочная броня. Твоя винтовка разве что в упор пробьет защиту душителя. Только я не уверена, что мутант позволит тебе приблизиться к его голове, в которой собраны все жизненно важные органы». Потянулись секунды, а за ними минуты ожидания. «Я про себя молился, чтобы четвёрка идущих за мной заключенных не появилась прямо сейчас где-нибудь поблизости». Пусть этот желтый удав переросток спокойно откушает и уползет в свояси В свояси Черт, от удивленного нахрен забыл про свою мутацию. Сколько там, три минуты невидимости, а вдруг у этого шнурка зрения, как у змей, на тепло реагирует. Блять, только сейчас понял, как хочется жить. Нет, здесь я точно не помру. Главное, чтобы этот душитель меня не заметил. Черт, похоже, сглазил! потому что мутант, завершив трапезу, собрался улечься и отдохнуть. И, разумеется, двинулся прямо в мою сторону. «Освоясь!» — шепотом произнес я и перехватил поудобнее винтовку. «Сука, с детства змеи люблю, а тут такая хреновина приближается». «Когда приблизится, задержи дыхание», — посоветовала мне Ева. «Да я, мать его, вообще дышать разучусь ради такого дела! Ух, и глазища твари, словно два изумруда!» Холодные, бездушные, словно леди... «Кэп, не смотри, твари, в глаза!» прозвучало у меня в голове. Тут же правое предплечье укололо так. Похоже, Искин ввела мне какую-то инъекцию. Душитель может загипнотизировать свою жертву. «Ага, может. Уже!» Хорошо, что винтовка на ремне повисла, иначе бы грохнулась на землю, раскрыв одного ротозия. «Чёрт! твари до меня оставалось каких-то 3-4 метра, когда она замерла!» «И что мне делать? Стрелять?» «Так я из уязвимых мест вижу только глаза и очень сильно сомневаюсь, что успею нормально прицелиться». Медленно, словно в толще воды, я ухватил винтовку за цевьё и начал поднимать. Глава душителя тут же сменила положение, приподнявшись на полметра и поравнявшись с моей. «Сука, он что, видит меня?» «Нет, тогда бы уже ударил». Здоровенная вытянутая морда начала медленно приближаться ко мне. Я также медленно поднимал ствол оружия, хваля себе, что выставил автоматический режим стрельбы. Секунда. Вторая. Третья. Время тянулось, словно патока. Наконец, тварь замерла в метре от моего лица. Андрей, млядь, не смотри в глаза, иначе тебе хана заглотит целиком. Кэп, как только душитель откроет пасть, стреляй. Голос из кино прозвучал столь неожиданно, что я чуть не начал стрелять. «Это твой единственный шанс убить мутанта!» Словно услышав Еву, змей-переросток вновь качнулся вперед, а затем из его пасти высунулся раздвоенный язык. «Щель не больше трех сантиметров, но мне хватило!» «Шу-шу-шу-шу!» – прошелестели иглы. Глава твари резко мотнулась в сторону, и я приготовился к тому, что меня сейчас размажут, вобьют в землю. Но душитель вместо меня почему-то со всей дури шарахнул своей мордой в ствол дерева, метрах в двух справа. От этого зрелища у меня у самого фантомная боль появилась. Это ж надо так неудачно промахнуться. Голова змея рухнула на землю. А по туловищу одна за другой прошли несколько конвульсивных волн. «Неужели пронесло? Сдох, ужик!» «Кэп, чуть больше метра от головы душителя. Видишь подсвеченную красным полосу?» «Там есть щель между пластинами, можно прижать к ней ладонь, предлагая пошевелиться. Вдруг ты не убил, а всего лишь оглушил мутанта на время». «Ух ты ж!» Подскочив к Туше, я прижал ладонь в нужное место и произнес «Забор мутагена!» Обновлённый наруч мог заполнить сразу три капсулы. Каково же было мое удивление, когда они все три заполнились желтой субстанцией. «Кэп, замени одну капсулу», — попросила Ева. «Много мутагена». Тварь действительно была еще жива. Видимо, сама себя оглушила ударом в дерево. Спустя две минуты я, ругаясь со своей внутренней жабой, быстро двигался через зеленую зону. Четыре ампулы с желтой жидкостью под завязку. И это еще не все. Оказывается, помимо мутагенной твари, начиная с желтого ранга, можно добывать и другие ценные ингредиенты. Например, с душителя надо было срезать бронепластины. Увы, но я и так был загружен, чтобы еще тащить эти самые пластины а вот мутаген меня порадовал четыре ампулы с желтой мути, которые быстро перекочевали в спецконтейнер. да с моим оборудованием и вооружением мне удалось совершить фактически невозможное. впрочем я всегда трезво смотрел на происходящее вокруг и понимал убийство душителя невероятная удача помноженная на 10. а как известно за удачу придется расплачиваться. Следующих за мной заключенных я увидел на седьмой день, аккурат через час после малой ночи. Забрался на дерево, чтобы посмотреть, как течет русло реки, вдоль которого двигался весь день. И увидел их. Двое, изредно потрепанные, с одним игломётом на двоих. Они упорно шли за мной. «Слушай, у них точно есть навигатор!» – произнес я, разглядывая парочку в прицел винтовки. «Уж больно хорошо идут по проложенному тобой маршруту!» «Правда, с большими потерями, но они отстают от нас». «Кэп, ты зря теряешь драгоценные минуты», – строго произнесла Искин. «Мы и так выпали из графика минимум на двое суток, а впереди самый сложный участок». «Хорошо, идём. Я выполню твою просьбу. Больше не буду останавливаться, чтобы собрать мутаген. Ну, разве что мне повезет, и я снова пристрелю желтую тварь». «У тебя осталось всего две свободных капсулы, Кэп. Остальные заполнены голубым, зеленым и желтым мутагеном». «Да знаю я. Но ты же понимаешь, что с пустыми руками нам у корпов делать нечего. Если навесят штраф за гибель поселка, они меня точно не пустят к сфотору. И все станет бессмысленным. Отстаем на двое суток, говоришь?» «Разрыв будет только увеличиваться, Кэп. Стимуляторы практически перестали действовать. Тебе нужно поспать. Хотя бы шесть часов». Насчет поспать это ты верно подметила. Как доберемся до фиолетовой зоны, заберусь в самые густые кусты и отдохну». А ты посмотри, где мы сможем срезать путь. Например, через желтую зону. Кэп, ты не пройдешь там. А у меня нет выбора. Или маршрут через этанол, или шум сожрет мне мозг. А ты превратишься в псевдомеха. Группа неизвестных. Брошенный поселок Месава. Командир, мы собрали улики. Их более чем достаточно, чтобы утверждать. Посылка была в селении. Здесь она, похоже, и осталась ответила женщина, облачённая в навороченный бронескаф черного цвета. Массивный наруч на её руке обладал тремя полосами – двумя зелеными и одной белой. «Что с контрабандной лабораторией?» «Уничтожено. Какой-то идиот расстрелял ее из игольника». «Да, из поселка в разные стороны ведут следы. Самые свежие трёхдневной давности». «Подробности?» «Караван Корпов. Стандартный, без усиления». Ушли по направлению к следующему поселку Видимо, плановый обход подконтрольного кластера. Также есть следы трех пеших групп. Похоже, это заключенные и аборигены. Никоши, как и еще одна группа, ушли семь дней назад. Местные двигались в направлении своей деревни, невольники, в сторону базы Корпов. И еще одна группа из трех человек ушла три дня назад, куда-то в направлении неисследованных земель. «А этот оборванец, которого мы застали здесь, что говорит?» Сошел с ума, кричит, что их покарала зона А1. За то, что они плохо обращались с Никоша. Ну, судя по всему, он говорит правду. Так, в деревню посылать никого не будем. Не дай пекло нарваться на приемных детей Муау. Они же не успокоятся, пока нас всех не выследят. А вот по следам второй группы корпов нужно отправить по одному разведотряду Пока я не видела вскрытый спецконтейнер, есть надежда, что золотое сияние уцелело. Мы должны проработать все варианты. Синдикат не в том положении, чтобы ждать следующей поставки. Приказ понял. Что делать с оборванцем, командир? Уточнил боец: броня на нем была попроще, а на ручка рассовался двумя голубыми и одной красной полосой. Зато за спиной у воина располагалась внушительного вида винтовка, из которой разве что по танкам стрелять. Попытайтесь выснуть у пленного, кто ушел к базе корпов, а затем пристрелить его. И отдай приказ, чтобы готовились к выходу.